пять ты сегодня молодец произнесла марина и подняла руку чтобы дать пять пока они шли по коридору джоэл сказал ты отлично сработала сэм снова в шлепках она надела их еще в фургоне чувствуя как не имеют пальцы а подушечки стоп начинают болеть верный признак что завтра придется хромать в кроссовках но она держалась молодцом а уголки губ то и дело приподнимались в ей самой неведомой улыбке сэм ощущала странную смесь непобедимости и подлинного облегчения я справилась я добилась успеха может это поворотный момент может теперь все будет хорошо она хлопнула по ладони марины не в силах до конца преодолеть скованность обычно она не из тех кто дает пять Тед говорит, что позже все пойдут куда-нибудь выпить. Мол, мы так не выкладывали с тех пор, как он еще носил штаны на пару размеров меньше. Ты же тоже пойдешь? Я? Конечно. Почему нет? Только домой сперва позвоню. Идем Уайт Хорс, верно? Сэм вернулась в свой кабинет и позвонила домой. Фил поднял трубку только на шестом гудке, хотя она прекрасно знала, телефон на кофейном столике прямо перед ним. «Как дела, милая?» «Нормально». Она -то надеялась хоть раз услышать не такой усталый, разочарованный голос и через силу улыбнулась. «Слушай, денек сегодня удался, привлекли немало клиентов. Мы решили после работы сходить в паб и отметить это дело». Я подумала, может, тоже придешь. Там будет Тед, он же тебе нравится. И Марина. Вы тогда с ней вместе пели похабную версию «Islands in the Stream» в караоке, помнишь? Сноска. «Острова в океане» — песня группы BG с 1983 года в исполнении Кенни Роджерса и Долли Партон. Повисло молчание, словно он обдумывал сказанное. Пропустим пару стаканчиков. Мы сто лет никуда не выбирались вместе, верно? Будет неплохо для разнообразия что-то отпраздновать. «Скажи «да», — мысленно умоляла она, когда снова повисла тишина. По словам Кэт, отец в последнее время словно жил в режиме экономии энергии. Сэм все надеялась найти способ растормошить мужа. Может, это будет какая-то вечеринка, праздник, после которого вернутся силы и задор. «Я немного устал, милая. Лучше останусь дома». «Но ты же ничего не делал!» Сэм закрыла глаза, пытаясь скрыть сорвавшийся вздох. «Хорошо». «Вернусь домой, как закончу с расчётами». Не прошло и минуты с момента, как она повесила трубку, а телефон снова зазвонил. «Это Кэт». «Как всё прошло?» Сэм ощутила прилив нежности к дочери. «Получается, она не забыла, как важен для них этот день». «Просто замечательно! Спасибо, солнце мое. Три контракта из четырёх, и все крупные?» Ура! Шикарно! Браво, мам! Наверное, все благодаря походу в спортзал, она понизила голос. А папа что сказал? Я пригласила его в пап, но он не в настроении. Прихвачу что-нибудь поесть по пути домой и буду дома примерно в 7.15. Сначала надо заскочить в зал, кое-что вернуть. А зачем тебе идти домой? Наверное, чтобы приготовить ужин. Мам! «Сходи в паб. Ты сто лет никуда не выбиралась и только что здорово потрудилась. Ты что, степфордская жена?» «Ну, не знаю. Не хочется оставлять твоего отца одного, когда...» «Брось!» «И волосы распусти в то веки. Ты не обязана одна совсем управляться». Кэт вновь и вновь заверяла мать, что все в порядке, ничего не случится, и она проследит, чтобы отец поел. Ей девятнадцать, а не двенадцать. Он тоже вполне способен сделать себе тост с фасолью. «Женщины не обязаны все тащить на себе», — говорила Кэт с уверенностью человека, который в принципе не знает, что это такое. Сэм повесила трубку и вдруг поняла, что было бы неплохо провести вечер не у себя в гостиной с вечно грустным мужем, скорбно смотрящим мимо нее в пустоту. Закончив с документами, она ввела итоговые цифры в программку и с удовлетворением подсчитала нули. Затем скорчила себе забавную рожицу, сморщив нос, и кивнула. Это перешло в своеобразный танец, и Сэм начала легонько покачивать головой, подпрыгивая на стуле. «О, да! В этом столбике 92. два. Подведем итоги. Нолик, еще нолик и еще один. Я иду в пап, в пап, в пап». И в завершении она выдала короткое «О, да!». Сэм потянулась за ручкой и вскрикнула от неожиданности. У входа в ее закуток стоял Саймон. Неясно, как давно, но судя по нарочито бесстрастному лицу и ее победный танец на стуле, он все-таки успел увидеть. Саймон, придя в себя, произнесла Сэм. Я как раз вбивала сегодняшние цифры. «Угу», — Он окинул ее пренебрежительным взглядом. «Я слышал, мы получили контракт с Пилтонс и Беттакер», — продолжил босс. И снова эта улыбка. Сэм просто не могла промолчать. «А как же Харлан энд Льюис?» «Да», — она повернулась к нему, — «и на куда более выгодных условиях, чем в прошлый раз». Сэм запоздала поняла, что он сказал «мы», будто в этом есть его заслуга. «Не обращай внимания», — успокаивала она саму себя. «Все знают, кто сумел заключить эти сделки, и цифры не лгут». Я также сумела договориться об увеличении срока. «А что с Фрэмптонс?» «Что, прости?» «Почему слетели Фрэмптонс?» Она только что заключила контракты на четверть миллиона фунтов, а он хочет отчитать ее за то, что уплыл мелкий заказ из груди, словно вышибли воздух. Сэм начала запинаться, и Саймон прислонился к дверному косяку. Он вздохнул. «Думаю, нам нужно переговорить». «Что? Почему?» Потому что мне позвонили из офиса Майкла Фрэмптона. Он сказал, ты явилась навстречу пьяной. Сэм смотрела на него, не веря своим ушам. Ты серьезно? Боже, правый! Саймон сунул руки в карманы и чуть подался бедрами вперед. Он часто так делал, когда разговаривал с женщинами. В самом-то деле, что... «Кто за человек? Я была трезва, как стёклышко. Возникла неприятная заминка перед работой, и мне пришлось надеть чужие туфли на каблуках. У них в зоне разгрузки очень неровное покрытие и...» «А это что?» — прервал ее Саймон, показывая пальцем вниз. «Что у тебя на ногах?» — она опустила взгляд. «Это шлепки. Надеюсь, на встрече ты заявилась не в них. Не самый профессиональный вариант. Сэм отметила, что сам он обут в начищенные до блеска ботинки, с заостренными носами по последней моде, и вспомнила слова Мириам Прайс. А ведь действительно, по обуви их нового босса можно узнать о нем все, что нужно. «Разумеется, нет, Саймон. Я как раз хотела объяснить, что, если уж ты представляешь нашу компанию, и я хотел бы тебе напомнить, что теперь заодно выступаешь и от лица UberPrint, следует вести себя, как подобает профессионалу. Всегда. А не мямлить что-то о том, что пришлось надеть дурацкие сланцы. Саймон, позволь мне закончить. Я пытаюсь объяснить». У меня нет на это времени, Сэм. Ты отвечаешь не только за Грейсайт. Надеюсь, в будущем ты начнешь вести себя более профессионально. Я не могу постоянно сидеть и гадать, не позвонит ли еще один разозленный клиент с жалобами на то, что ты явилась пьяной или в нелепой обуви. Сегодня ты поставила меня в очень неловкое положение. Но я не... — начала была Сэм, но тут уже отвернулся и вышел из ее кабинета. Прервавшись на полусловие, она посмотрела туда, где только что стоял босс. Сэм резко закрыла рот. Иначе, зная Саймона, он опять материализуется из ниоткуда и обвинит ее в том, что такое выражение лица не подобает профессионалу. — Редкостный гад, — решительно сказал Тед, качая головой так, что щеки затряслись. — Настоящее ничтожество! Сэм была в таком раздрае после разговора с Саймоном, что едва не отправилась домой. Все равно нужно еще в тренажерный зал забежать. Но Марина проходила мимо в тот момент, когда она аккуратно убирала в сумку кремовый пиджак от «Шанель» и заявила, что ни в коем случае не отпустит ее домой. Это ведь она принесла компании столько прибыли, а сумку можно и утром занести. «Не хватало еще повесить нос из-за этого придурка. Он этого и добивается, не позволяя ему подобного. Идем, выпьем по маленькой». Вот так она и оказалась возле Уайт Хорс в окружении коллег, которых знала уже больше десяти лет. Тоже своего рода семья. Она знала, как зовут их детей и супругов, у кого из бездетных какие животные, а в последнее время и у кого какие проблемы со здоровьем. Раньше Сэм пекла им торты на день рождения и приносила их в офис, но когда сделала то же самое после слияния Суперпринт, Саймон вошел в зону отдыха как раз в тот момент, когда они пели хором «С днем рождения тебя!» и заявил, что не знает, откуда у них время на такие глупости. Тут что, детский сад? Как там Фил? Марина поставила перед собой на стол еще один бокал белого вина и уселась на место. «Нашел другую работу?» Сэм не хотела сегодня говорить о муже, поэтому жизнерадостно выдала. «Пока нет». Всем своим видом, показывая, что это лишь временно, она быстренько сменила тему. «Ни за что не поверишь, что со мной случилось сегодня утром?» У Марины зажегся огонек во взгляде. «Покажи». Потребовала она, едва дослушав до конца, и Сэм достала из-под сиденья сумку, расстегнула ее и продемонстрировала одну босоножку. «Надо было все-таки вернуть их, а не ехать сюда», — вздохнула она. «Завтра точно нужно отнести». Марина уже ее не слушала. «Боже мой! И ты проходила в них весь день? Я бы и пяти шагов сделать не смогла!» так и я сначала не смогла. Но, знаешь, в итоге я словно с ними сроднилась. Клянусь, это они помогли мне заключить столько контрактов. «И что будешь делать?» Сэм непонимающе посмотрела на нее. «Не вздумай праздновать в этих гнусных шлепках. Надевай босоножки. Я тоже хочу на тебя взглянуть». Марина громко восхищалась красотой туфель, уверена, они стоят столько же, сколько весь мой дом. Когда Ленни из бухгалтерии поинтересовалась о чем они, Джоэл сразу начал пересказывать всем утреннюю историю, и вскоре коллеги дружно потребовали, чтобы она показала им великолепные лабутены. Сэм успела уговорить три бокала вина, и, несмотря на угрожающее жжение в животе, не стоило пить на пустой желудок, вскоре поймала себя на том, что горделиво вышагивает перед ними, как на подиуме, под аплодисменты и одобрительные крики. «Тебе надо носить каблуки каждый день!» — заявил Тед. «Запросто. Если вы, мальчики, тоже их наденете!» — огрызнулась Марина, бросив в него арахисом. Кто-то врубил музыку, и на небольшом танцполе разом стало тесно. Офисные работники радовались тому, что пережили еще одну неделю, полную стресса. Влюбленные в коллег пропускали по стаканчику, набираясь смелости признаться. Люди, уставшие от ответственности, просто не хотели возвращаться к давящей тишине пустого дома, где придется провести все выходные. Марина схватила Сэм за руку, и они вдруг оказались в толпе, подняв руки, хлопали в такт музыки и танцевали так, как большинство людей их возраста. не умело, но уверенно, потому что им все равно, кто и как на них смотрит. Сами движения, возможность сбросить оковы, пока по венам течет ритм музыки — все это бунт против мрачного и безрадостного нового дня, который неизбежно настанет завтра. И Сэм танцевала, прикрыв глаза и наслаждаясь тем, как напрягаются бедра, а каблучки стучат по твердому полу. Она чувствовала себя всемогущей, дерзкой, сексуальной. Волосы начали липнуть к лицу, а по спине сбегали капельки пота. Джоэл обхватил Сэм за талию и поднял руку, чтобы закружить ее. «В этих туфлях ты просто неотразима!» Тихо пробормотал он ей на ухо. Сэм засмеялась и щеки залил румянец. Она только села, раскрасневшаяся, с отчаянно кружащейся головой, когда вдруг появился мужчина. Вот это тебе свезло, прошептала Марина, когда тот остановился возле Сэм, высокий в темной одежде, мускулистый, явно из тех, кто знает себе цену. Незнакомец окинул ее взглядом с головы до ног. Это... Здравствуйте, выдала Сэм. Он молчал, а ей хотелось рассмеяться. Может, эти туфли наделили ее неведомой новой привлекательностью. Вот. «То, что вам нужно», — незнакомец вручил ей желтый конверт и, не дожидаясь ответа, ушел, растворяясь в разгоряченной, энергично кружащейся толпе.